вместо заключения Иллюзия любви. Мы рассмотрели с вами четыре самые дорогие иллюзии, то есть четыре иллюзии, которые обходятся нам слишком дорого. Ограничивается ли список иллюзий этими четырьмя? Иллюзии опасности, счастья, страдания и взаимопонимания. И да и нет. Нет, потому что, конечно, у нас масса иных заблуждений. Да, потому что эти четыре иллюзии лежат в основании любой психологической проблемы и любого иного заблуждения, способного эту психологическую проблему вызвать. Чтобы доказать этот тезис, я решился рассказать вам ещё об одной иллюзии иллюзии любви. Надо сказать, что здесь все уже известные нам иллюзии выступают во всей своей красе. Без них не было бы и иллюзии любви. А была бы любовь. Вообще говоря, освобождаясь от иллюзий, мы освобождаем себя для жизни. В жизни же нет проблем, если понимать под проблемами различные трагедии, катастрофы, несчастья и прочие переживания. В ней есть трудности, препятствия, обстоятельства, наконец, задачи, которые можно и нужно решать. Однако же есть в ней и ещё кое-что. И это кое-что самое существенное, ради чего, наверное, стоит жить. Это кое-что радость, настоящая, живая, всепроникающая радость. Но до тех пор, пока мы полны иллюзий, и наша радость будет иллюзорной. А следовательно, радости-то в нашей жизни и не будет. Вот, собственно, это и все, что я хотел сказать. Теперь исглянем на то, как все четыре известные нам иллюзии иллюзия опасности, счастья, страдания и взаимопонимания создают то, что с полным правом можно назвать иллюзией любви, которую, впрочем, мы ошибочно принимаем за любовь. В качестве иллюстрации я избрал гениальную, на мой взгляд, сказку Ганса Христиана Андерсена "Свинопас". Надеюсь, мой выбор вас не разочарует. Свинопас. Сначала вспомним саму сказку. Жил был принц, который не был богат материально, но зато, как утверждает сказочник, славился богатством духовным. Его главными жизненными увлечениями были роза, которую он выращивал в своём парке, и соловей, который радовал принца своими восхитительными трелями. А принц мечтал о том, что когда-нибудь встретится с прекрасной принцессой, они полюбят друг друга и будут жить счастливо. И такая принцесса уже появилась на белый свет и более того, достигла совершеннолетия. Она была единственной дочерью своего отца, который воспитывал её один и, разумеется, излишне баловал. Кроме того, воспитательницами принцессы были бессмысленные фрейлины и прочая статс дамы. Все они в один голос постоянно убеждали принцессу в том, что она особенная, лучшая из лучших и заслуживает всего самого замечательного. Далее начинается собственно сама сказка. Начинается она с того, что принц узнаёт об этой принцессе и решает, что она и есть его суженая, с которой он будет счастлив до гробовой доски. Именно поэтому он, можно сказать, отрывает от своего сердца то самое дорогое, что у него есть, и посылает ей в подарок Как вы помните, самым дорогим для принца были его роза и его соловей. Но реакция принцессы ранит его в его самое сердце. Она принимает подарки, но не находит их хоть сколько-нибудь существенными и дорогими. Роза обычная, как и сотни других растущих в ее парке. Соловей тоже обычный, так что садовники и не знают, куда от этой пернатой братьей деваться. Короче говоря... Посыльные принца выдворяются с позором. Принц, разочарованный в своих надеждах и получивший пощёчину, но миревается прояснить суд дела и, может быть, даже наказать принцессу, если окажется, что его худшие представления о ней в процессе этой экспертизы оправдаются. Он переодевается простолюдином и устраивается свинопасом на скотный двор отца принцессы. Там он времени даром не теряет. и начинает мастерить всяческие безделицы. О каких безделицах идет речь? Ну, надо сказать, что вещи эти в высшей степени выдающиеся и необычные. Это совершенно фантастическая трещотка, которая способна издавать любые музыкальные мелодии, которые только пожелаешь, практически карманный диджей. Кроме того, он изготавливает весьма и весьма неординарный горшочек, который, во-первых, стоя на огне, издает мелодию «Ах, мой милый, Августин, Августин, Августин!» А во-вторых, способен рассказать вам о том, что на какой кухне этого королевства нынче варится, жарится и печется и прочими способами приготовляется. Действительно, оба изобретения вещи выдающиеся. Итак, изготовив свою трещотку, Принц, скрывающийся под маской свинопаса, начинает завлекать к себе принцессу. Разумеется, он изображает всяческое равнодушие к ней и к её просьбам, ведёт себя таким образом, что ни одна сказочная женщина просто не способна его проигнорировать, ибо он холодный, недоступный, роковой. Впрочем, его безделушки это уже и вовсе какие-то совершенно запредельные вещи. И принцесса, во что бы то ни стало, решает заполучить их. Начинаются торги, где с винопастрие будет подцелуев принцессы, та предлагается сначала любое финансовое вознаграждение, потом поцелуй Фриэлин, а потом в ужасе и тревоге решается расплатиться запрашиваемым способом. Ресчётка в руках у юной красавицы, и она совершенно уже заскучавшая в своём дворце, вновь оживает и веселится. Далее на продажу выставляется волшебный горшочек, и тут повторяется совершенно аналогичная история. Принцессе приходится платить по счетам, несмотря на всю унизительность этой сделки. Но тут принц Винопас изготавливает ещё некую фееричную штуковину. Я уже и не помню, какую именно. Она эта штуковина, как и прежде, разумеется, приковывает к себе внимание юной принцессы. Что делать? Хочешь платить? и она расплачивается в очередной теперь уже третий раз, на чем, собственно, сказка фактически и заканчивается. Ведь в самый ответственный момент, когда принцесса отгружала свинопасу требуемую плату, на скотном дворе появился король и уличил всех и вся в содеянном прелюбодеянии. В последней мизансена свинопас уволен, принцесса с позором изгнана. Они стоят за оградой дворца, начинается дождь, Принцесса плачет, а Свинопас прощается с ней, отправляясь в свой дворец. Узнав о том, что её Свинопас никакой не Свинопас, а самый настоящий принц, принцесса решает немедленно ответить на заявленные им некогда чувства. Но: "Прощай, любимая. Меня ты не любила никогда, и я тебя несчастная теперь нисколько не люблю". Над занавес безутешное горе. Вот такая драматическая, я бы сказал, история. Спасибо иллюзии. У всякого классического произведения есть и классическое толкование. Обычно по прочтении этой сказки ребёнку рассказывают о том, какая нехорошая в этой сказке принцесса и какой умный, какой находчивый, какой благородный принц. Но не будем опускаться до банальности, которая, как известно, всегда несправедлива. Перед нами история любви, оказавшаяся, как это обычно бывает, иллюзией, которая соткана из четырёх известных нам самых дорогих иллюзий: иллюзии счастья, страдания, взаимопонимания и опасности. Вот, собственно, с этих позиций мы и займёмся разбором данного клинического случая. Что мы имеем в начале сказки? Мы имеем как минимум две иллюзии. Во-первых, иллюзию счастья, во-вторых, иллюзию взаимопонимания. Наш главный герой грезит о некоем небесном счастье, занимаясь своими садоводческими делами. При этом он находится в полной уверенности, что стоит ему послать своё сообщение придуманной им, но отсутствующей в действительности принцессе, и она мгновенно всё поймёт, ответит взаимностью и их совместному счастью ни конца, ни края не будет. В качестве сообщения по мнению принца абсолютно понятного используется роза и соловей. Во дворце принцесса тем временем те же мечты о счастье с принцем, который бы покорил принцессу чем-то необычным, выдающимся, фантастическим. Таким образом, и принцесса поражена иллюзией счастья и иллюзией взаимопонимания, рассчитывая на то, что гипотетический принц всё поймёт. и найдёт единственно верную дорогу к её женскому сердцу. Однако вместо необычного, выдающегося и фантастического, наша принцесса получает банальную розу за 65 рублей и соловья за 100, 65 рублей. Вот такая оригинальность. Разумеется, принц вкладывал своё послание в розу и в соловья всю свою душу. Его послание было метафорой, символом, романтическим приветом. Но бог мой. Из чего всё это следовало? Как это сообщало о самом принце и его исключительных, проявившихся в последствиях дарованиях, так заинтриговавших принцессу. Наконец, насколько сам принц интересовался тем, чтобы быть правильно понятым. Он послал розу и соловья девушке, которая живёт в окружении роз и соловьёв. Как она могла на это отреагировать? Это все равно, что девушке, работающей на кондитерской фабрике, подарить конфеты, от одного вида которых ее просто тошнит. Дальше ситуация обретает новый оборот. В дело подключаются иллюзии страданий и опасности, придавая ему этому делу особенный колорит. Принц сначала страдает, а потом, поскольку иллюзия счастья еще жива в нем, думает, что, может быть, он ошибся, что-нибудь не так понял. Он даже не догадывается, насколько он прав. Но поскольку всё ещё в силе иллюзия взаимопонимания, ошибку он ищет совсем не там, где следовало бы. Он предполагает, что принцесса корысна и жестокосердна, а потому вместо того, чтобы найти к ней правильный подход, начинает её испытывать. И в этой проверке он делает всё то, с чего следовало бы начать, чтобы, во-первых, восхитить эту девушку, а во-вторых, проявить к ней действительное чувство любви, которое предполагает дарение того, что хотят принять, а не того, что хотят подарить. Он мастерит свои поделки. Несчастная принцесса ничего не подозревает, а мясь в своем дворце среди своих бестолковых фрейлин ищет хоть какого-нибудь развлечения. Иллюзия страдания постепенно набирает обороты, принц в роли жертвы, принцесса вся в том лении, Да и выставленный ей счёт делает её жертвой. Есть тут правда и иллюзия опасности. Принц боится, что принцесса, что называется, купится на его приманку, и тогда всё пропало, никаких надежд на счастье. Принцесса в ужасе от того, что она может остаться без этих удивительных вещей, а также от того, что ей придётся целоваться со свинопасом. При этом она даже не догадывается, что это никакой не свинопас. А самый настоящий и притом замечательный принц, умелец каких мало. В общем, все в ужасе, и начинается принц убеждается в самых ужасных своих предположениях насчёт принцессы. Принцесса мучается необходимостью оплачивать свои маленькие жизненные радости таким отвратительным образом, при этом принц уже на изготовке бичевать всех и вся свою роль жертвы. А принцесса тем временем уже бечует точно таким же средством своих фрейлин, чьи поцелуи на скотном дворе не котируются. Но беда приходит оттуда, откуда её никто не ждёт. Папаша король выгоняет несчастную дочку, а тут ещё оказывается, что она упустила своё счастье в виде этого замечательного принца. Принц же отыгрывает с пристрастием свою заготовленную и отработанную роль жертвы, погружаясь в тяжёлые думы. и страдания по поводу жизненной несправедливости и тотальной плохости женщин. Принцесса чувствует себя обманутой и наказанной ни за что, ведь право ничего дурного она не сделала. А если и делала что-то не отвечающее каким-то там идеалам, то лишь из-за необходимости, то есть имеет на то достаточное основание. Короче, и ей теперь ничего более не остаётся, как расплакаться и погрузиться в свою иллюзию страдания с соответствующими тезисами о несправедливости и жестокости. В общем, всё как всегда. Ничего особенного в этой сказке нет. Она рассказывает нам о самой типичной, самой рядовой формуле любовных отношений. И принца с принцессой здесь вполне можно поменять местами. Можно с легкостью сочинить сказку, где мужчина не ответит на романтические пары в женской душе, но купится на ее тело, способности в приготовлении пищи и тому подобное. Она же сделает вывод, что он ее не любит, а просто ею пользуется. Сначала понадеется – иллюзия счастья, потом потревожится – иллюзия опасности, потом попереживает – иллюзия страдания. А потом станет колотить его в своей роли жертвы, пока не увидит запись о разводе в своём паспорте. И, разумеется, всё это безумие будет разворачиваться при непосредственном содействии всё той же уже хорошо известной нам иллюзии взаимопонимания. The end. Будем мы избавляться от своих иллюзий или не будем? Это наше сугубо личное дело. Со своей стороны, я должен сказать, что именно они эти иллюзии являются главными препятствиями, не позволяющими нам чувствовать себя счастливыми и свободными людьми. Эти иллюзии обходятся нам слишком дорого, поскольку лишают нас именно этого счастья и свободы, без которых жизнь, как вы понимаете, не дорого стоит. Расплачиваться жизнью за иллюзии это неоправданно, а избавление от иллюзий Это не убыток, как может показаться. Избавляться от иллюзий это всё равно что избавляться от мусора. Так что, хотите дышать свободно и жить полноценной жизнью? Устройте себе генеральную уборку. Что является мусором, вы теперь знаете.